Номер 17. Грудью на амбразуру. Самоубийство клеток. Клетки рождаются, живут, стареют и умирают. Об обновлении организма, кожи, волос, внутренних органов было известно давно. Но только в середине прошлого века биологи выяснили, что отмирать могут и довольно молодые клетки. Почему это происходит? Клетка Составная часть организма. Ее задача поддерживать его здоровье и благополучие. Как японский самурай, клетка готова ради своего господина на все, даже на самоубийство. Решение о добровольной гибели клетка принимает, если у нее появился какой-то дефект. В нее проникли токсические вещества, нарушился внутренний баланс, просочилась инфекция. Чтобы спасти остальные клетки, и весь организм в целом от пагубного влияния включается механизм самоуничтожения. Самый простой пример – вы обгорели на солнце, клетки кожи повреждены, они отмирают.